Глава пятая Я куда-то летела на высокой скорости и, кажется, кричала. По крайней мере, пыталась. По телу разливалась боль, все горело огнем, и мне хотелось только одного получить облегчение. Сначала вокруг плавал серый туман и ощущалась лишь пустота, но вскоре впереди появился силуэт высокого мужчины с длинными волосами. И он искал меня. Откуда-то я точно это знала. «Иди сюда, глупая девчонка!» Позвал он приятным баритоном. «Я ведь чувствую с тобой что-то не так. Так и быть. Не буду тебя наказывать слишком сильно». Если с первой фразой я была просто не согласна, то последние слова вызвали небывалое возмущение. Кто он такой, этот мужик, позволяющий себе думать о том, чтобы меня наказать? Кстати, хороший вопрос, надо задать. Кто ты? Спросила я. Мое имя Эдарел, Артарант из клана Серых Драконов, сообщил мужчина. А ты моя истинная пара, женщина. Он так это произнес, будто королевой меня назначил. Хм. А себя он, похоже, считал как минимум императором всей вселенной. Пока я соображала, как в этом сером тумане найти точку опоры, на мои плечи опустились горячие ладони. Вот ты где! Голос над ухом заставил вздрогнуть. Попалась. Я попыталась повернуться. Но мужчина легко удержал меня на месте. — Не дергайся, — велел он, — ты ранена. Тебя нужно исцелить немедленно. Кто посмел причинить тебе вред? — Люди, которые приняли меня за дракона, — ответила я. — Но ты не дракон, — воскликнул Айдарыл. От его рук шло приятное тепло, и оно унимало боль. Я передумала вырываться. Пока. Ты обычная человеческая женщина. Я даже разочарован. Хоть ты и красива, но мой брат мог бы призвать кого-то. Красиво? Я чуть не расхохоталась, покачала головой. Похоже, ты просто не знаешь, как я выгляжу на самом деле. Хватка на моих плечах ослабла. Но что гораздо важнее, прошла боль, я ее больше не чувствовала. Интересно, это хорошо или плохо? Может, я вообще уже того, на том свете? — Где мы находимся? — спросила я, высвобождаясь из рук Айдарелла и поворачиваясь к нему. Сейчас брат Айстрима был прилично одет в белую рубашку, в синий костюм. А на плечи даже плащ накинул. Он молчал и с хмурым прищуром разглядывал меня так, будто просвечивал рентгеном. — Мы в безвременье, — сказал он после долгой паузы. — Я призвал сюда твой дух, но мне не нравится твое состояние. — А что у меня с состоянием? — спросила я. Вокруг поднялся ветер, разгоняя серый туман. За спиной Аддарелла показались очертания белокаменного города. Здания с островерхими шпилями были украшены золотом и бирюзой, а в ярко-голубом небе светило солнце. Красота! Тебя ранили. Я исцелил твое тело, но в тебе почти не осталось силы. Скажи, где ты находишься? каком-то безмагическом мире, я приду за тобой. «Зачем — Зачем? — спросила я. — Ты моя пара, — сообщил Айдарелл, нахмурившись еще больше. — Да, ты стала ею без моего желания, вступив в сговор с Айстримом. — Вы ведь замыслили убить меня? — Нет, разумеется, — возмутилась я. Понятия не имею, что задумал твой брат. Но я здесь ни при чем. Ну, — но конечно. Айстрим не сказал тебе всего. Лгать он умеет. Наверняка пообещал, что ты станешь женой дракона. Женщины только об этом и мечтают. Вот только ты не прожила бы и минуты после моей смерти. Ветер вокруг все усиливался. А еще мне казалось, что меня кто-то зовет. Трясет и тормошит, как бы бредово это ни звучало. Ведь я точно чувствовала, что стою на месте. — Еще раз! Я не желала твоей смерти! — с раздражением сказала я. — Что он может знать о моих мечтах? Больше всего я сейчас хотела быть с семьей, поцеловать внука и увидеть второго. Кстати, я с надеждой сказала... Ты спрашивала о том, в каком мире я сейчас нахожусь. Значит ли это, что ты можешь вернуть меня домой? Туда, откуда меня забрал твой чокнутый брат? Ветер вдруг взревел особенно сильно. И внезапно оказалось, что Эдарел переместился от меня на десяток метров в сторону. Не знаю, слышно ли было то, что я сказала, но Эдарел ответил. Я могу открыть портал и забрать тебя к себе, женщина. Ты моя пара, и я не отпущу тебя от себя никогда. Сказано было настолько безапелляционно, что весь мой жизненный опыт подсказывал. Спорить бесполезно. А сейчас возьми в руку мой амулет, велел дракон. И пожелай оказаться рядом со мной. И я с изумлением смотрела на мужчину. Неужели он ждет, что я послушаюсь? Знаешь что, молодой и прекрасный? Произнесла я, беря в руки цепочку, которая болталась на моей шее. Одни неприятности от этого амулета, как я не догадалась раньше от него избавиться. У меня много желаний. Но вот желание очутиться рядом с тобой нет. С этими словами я швырнула злосчастный самоцвет в дракона. Вроде бы даже бы не сильно промахнулась. Зато ветер еще усилился, подхватил меня и куда-то понес. Скорость была неимоверная, но вокруг не было видно ничего, кроме серого тумана. А потом я вдруг очнулась от мягких шлепков по лицу. Лежала я на чем-то мягком и упругом, и моя голова чуть качнулась от особо сильного тычка. Прямо перед лицом торчала пушистая лиловая морда с любопытными серо-голубыми глазенками. Длинные усы пощекотали мой нос, и котенок опустил лапку, который, похоже, собирался отоварить меня по щеке. — О, человек! Ты очнулась! — воскликнул он. — Как хорошо! Тебе надо поесть. Мышь будешь? Я сам поймал. Котёнок сбежал по моему плечу и с радостным видом пихнул лапой маленькую мышку, которая лежала рядом со мной на подушке. Я резво подскочила с койки и запнулась о ботинки, что стояли на полу. Следом за мной с подушки скатилась дохлая мышь, и мы, слава богу, не встретились. Я их не боюсь, просто не хотелось притрагиваться. Но мышь была не самой большой проблемой. Оглядевшись, я выяснила, что нахожусь в тесной комнатушке с белеными язвестью стенами и крошечным окном, забранным решеткой. Кроме койки и тумбы, где стояли тазик и кувшин с водой, тут больше ничего не было. Ах, да, еще обнаружился предмет, подозрительно напоминающий ночной горшок что подсказывало, что с удобствами мне в этом мире не повезло. Да-да, придется признать, что я в другом мире. Не брежу и не сплю, и даже не нахожусь безвременье, куда меня затащила Эйдарелл. Можно даже поверить, что в этом самом безвременье я беседовала с драконом в виде духа. Он сам так сказал. Не верить ему оснований, к сожалению, не было. Ведь самым четким доказательством того, что все происходящее, реальность, была я сама, точнее, мое тело. Я стала стройной девушкой с ярко рыжими волосами и идеально гладкой белой кожей без следа морщин и пигментных пятен. Этот факт никак не подделаешь. По словам Айстрема, какой-то кусок мыла сделал меня молодой. Выходит, я все же в своем теле только сбросившим годков эдак пятьдесят. Одежда на мне была та же самая. Обтягивающие брюки, кофта и даже куртка обнаружилась, висящие на спинке кровати. Зато цепочки с амулетом я нигде не увидела. Так же, как и прочих вещей, что нашли у меня в карманах при обыске. Я задумалась. Амулета нет, так как его забрали вместе с монетами или потому, что я бросила его Айдареллу. Кстати, он сказал, что меня исцелил. Я завела руки за спину и принялась ощупывать себя. Оказалось, что кофта сзади разрезана, а еще меня перевязали не очень чистыми бинтами. Да и брюки оказались с дырой, а кожа в этом месте была испачкана кровью. — Нет на тебе ран, человек! — сообщил котенок, когда я принялась ощупывать свою спину в районе правой лопатки. «Теперь нет, но силы тебе надо восстановить, так что ты это... ешь давай!» Он подпихнул лапой мышь на кровати и выжидательно уставился на меня. «О, спасибо! Только мне бы сначала попить!» Я схватила кувшин, понюхала и принялась жадно глотать самую вкусную в своей жизни воду. Утолив первую жажду, попросила котенка. Расскажи, где мы и что произошло, как мы здесь оказались? Разве не помнишь? – удивился мой пушистый сосед по камере. Хотя мама говорила, что люди быстро все забывают. Тогда слушай, ты спасла нас от драконов, я тебя укусил, но ты не померла, значит, теперь между нами связь. Мы с сестрой поняли, что ты можешь спасти и маму. Ты забрала нас в ее клетку и прыгнула в портал. К сожалению, нас вынесло в безмагический мир. Местные люди приняли тебя за дракона и теперь будут судить. Люди вообще очень глупые, но эти совсем. Кстати, сюда идут! «Так, погоди!» Я проследила за тем, как котенок ловко впрыгнул на узкий подоконник и протиснулся между прутьями решетки. «За что меня будут судить? И где твои мама и сестра?» «С и все хорошо!» Котенок оскалился, и я не сразу сообразила, что это он так улыбается. «Она тут, на помойке, под бочкой прячется!» Так смешно боится крыс, будто бы они могут причинить нам вред. А вот мама... Тут он склонил пушистую голову и почти пропищал. Ее собрали. Как я смог увидеть, ее покормили, но они ей не верят, хотя она призналась, что понимает их язык. В чем они ей не верят? Спросила я шепотом, услышав шаги за дверью. Защёлкнул дверной замок. Мама пытается объяснить, что мы не драконы, то есть, что ты не дракон. Но тебя всё равно хотят судить. А что? Драконов тут судят? уточнила я. И за что? У них война с драконами у людей. Я не считаю, что ты шпионка. В этот момент дверь отворилась, и котенок резво спрыгнул куда-то вниз.